в значительно более ранний период. Без знаний об этой ранней почве расцвет христианской культуры в XI веке на Руси мог бы показаться неожиданным чудом. В действительности же в IX веке, в столь взаимно удаленных районах, как Приазовье, Моравия и Булгария, была подготовлена почва для произрастания христианства на Руси. Основания экономической системы Киевской Руси тоже были заложены задолго до X века. Сельское хозяйство достигло значительного прогресса на территории всей Руси на протяжении VIII и IX веков. Что касается торговли, то Тмутаракань в IX веке оставалась более важным центром, нежели Киев, и она сохраняла свои позиции даже в начале киевского периода как в X, так и в первой половине XI века, когда Днепровский речной путь уже был прочно установлен, русские князья старались сохранять нетронутыми свои отношения с Тмутараканью и пристально наблюдать за событиями на Азовском море. С политической, как и со стратегической точки зрения, Тмутаракань в X веке была столь же важна, как и Киев. Поход Владимира на Крым, В 989 году в какой-то мере был мотивирован его стремлением обеспечить себе владение Тмутораканию, старой столицей первого русского каганат Характерно то, что после Крымской кампании Владимир присвоил себе титул кагана, который сохранил за собой и его сын Ярослав. Митрополит Илларион обращался и к Владимиру, и к Ярославу как родственник к каганам. Таким образом, правители Киева стали политическими преемниками русских каганов тмутаракани. Использование титула кагана первыми киевскими князьями ясно демонстрирует широту их политических интересов, а также их мечты о создании империи. Новые набеги тюркских кочевников, сначала печенегов, а затем куманов, половцев, отрезали Киев от Приазовья и сделали невозможным осуществление плана создания империи. Положение города как потенциальной столицы империи таким образом было подорвано. В свое время утрата Киевом связи с Приазовьем и Северным Кавказом стала одной из главных, хотя и не прямой, причин последующего упадка и окончательного крушения Киевского каганата Хронологическая таблица до нашей эры Приблизительно 3000 лет назад зарождение неолитической культуры в России Приблизительно 2,5 тысячи лет назад культура Анау 2 Трипольская культура Приблизительно 2100 лет назад. Майкопский курган. Приблизительно 2000 лет назад. Культура Анау-3. Афанасьевская культура. Кельтеминарская культура. Фатьяновская неолитическая культура. Приблизительно 1800 лет назад. Конец Трипольской культуры. Приблизительно полторы тысячи лет Фатьяновская бронзовая культура, Андроновская культура, Таз-Богатайская культура. Приблизительно 1200 лет Бородинский клад, 1100 лет Сейминская культура, 1000 лет до нашей эры Кубанская культура, Карасукская культура кемерийцы в Южной Руси, приблизительно 900 лет поздняя волосовская культура, ранние железные орудия в Центральной России и на Украине, приблизительно 900-500 лет до нашей эры минусинская культура первый этап, приблизительно 700-200 лет скифы в Южной Руси, приблизительно 700 лет начало греческой колонизации северных берегов Черного моря. Приблизительно 647-646 годы